Герасимов сообщил об открытии Столыпину, полагая, что тот знает о Распутине. Но ни о каком Распутине Столыпин даже не слышал, а услышав, был поражен. Не хватало властям в смутный период еще без спутников сердце империи. Герасимов стал его утешать на свой лад, считая все же, что террорист был бы хуже. Столыпин рассуждал по-другому. Царь не имел права ронять свой моральный авторитет. Жизнь его семьи должна быть чиста как хрусталь. Может, может случиться, может случиться самое плохое, плохое. Ещё было далеко до обличений с думской трибуны, когда Гучков в достаточно понятных выражениях осуждал высшие сферы за связь с Распутиным. Столыпин решил действовать быстро, и во время ближайшего доклада, волнуясь от того, что вторгается в личную жизнь царя, спросил: «Знакомо ли вашему величеству имя Григория Распутина?» Николай помолчал, потом спокойно ответил. «Да, государыня рассказывала мне, что несколько раз встречала его у Вырубовой. Это странник, он много ходил по святым местам, хорошо знает писание». Столыпин продолжал расспрашивать. «А ваше величество с ним не встречались?» «Нет», — коротко ответил Николай. И тут Столыпин переступил грань приличия и, почувствовав неуверенность в голосе царя, возразил «Простите, Ваше Величество, но мне доложили иное». Никто ему не докладывал. Герасимов говорил только об императриц «Кто же доложил это иное?» — спросил Николай. «Генерал Герасимов». Николай отвел взгляд поколебавшись с усмешкой, сказал. Но если генерал Герасимов так доложил, я не буду оспаривать. Действительно, государыня уговорила меня. Я видел его два раза. Но почему это вас интересует? Это моя личная жизнь. Ничего общего с политикой не имеющая. Разве у нас не могут быть личные знакомые? Беспомощность и смущение Николая тронули Столыпина. Он не ожидал, что самодержец, чья жизнь и без того была под постоянным наблюдением охраны, будет поставлен его расспросами в неловкое положение. Со свойственной ему прямотой Петр Аркадьевич сказал, что государь возвышается над всей страной, и весь народ смотрит на него. Поэтому ему нельзя соприкасаться ни с чем нечистым. И Столыпин, как наставник, выложил все собранные полиции сведения о Распутине. Николай не сразу поверил, переспрашивал. Потом как будто согласился, что на самом деле ему нельзя встречаться со старцем и пообещал, что больше встречаться не будет. На обратном пути из царского села в Петербург Столыпин пересказывал Герасимову разговор с Николаем. Он был взволнован и удовлетворен, словно проделал тяжелую работу. Герасимов же сомневался, спросил, не пообещал ли Николай, что и царица не будет встречаться с Распутиным. А такого обещания не было. Поэтому Герасимов, в отличие от премьер-министра, отнесся к рассказу Столыпина скептически. Но он приказал усилить наблюдение за Распутиным. И что же? Ошибки не было. Агенты передали, что старец зачастил к фрейлине вырубовой, где несколько раз встречался с царицей. Теперь стало ясно, что с Распутиным нужно бороться самим. Вторично обращаться в царское село было бы бессмысленно, но разве у председателя совета министров и от внутренних дел не имелось не имелось никаких прав? Герасимов предложил выслать Распутина в административном порядке в Сибирь. Он нашел старый закон, позволяющий министру иностранных дел высылать мошенников, пьяниц, развратников. Этот закон давно не применялся, но отменен не был. Столыпин согласился не сразу. Он понимал, что, выслав Распутина, рискует в случае огласки замарать имя царицы. Однако был ли у него другой выход? Он дал согласие с одним условием — арест, не должен происходить в царском селе. Герасимов постарался сделать все, чтобы сохранить замысел в тайне. Постановление о высылке было написано им собственноручно, им же самим принесено Столыпину на подпись. Оба они походили на заговорщиков. Постановление вручили агентам, И вот-вот колесо государственной полицейской машины должно было подхватить Распутина. Агенты ждали случая, дежурили возле его квартиры. Прошел день, другой, третий, Распутина.